Глава 31. Эльфийская кора. Существует несколько древних белых пророчеств, которые говорят о том, что изменяющий окажется предан. Белый Колун писал об этом событии. Своей любовью он предан, и любовь его предана. Менее известный писец и пророк Гант Белый выражается точнее. Сердце изменяющего – обнажено для того, кому он верит. Все тайны доверены и все тайны выданы. Дитя изменяющего отдано в руки его врагов тем, чья любовь и верность выше всяких подозрений. Другие пророчества менее понятны, но из всех можно сделать вывод, что изменяющий будет предан человеком, который пользуется его полным доверием, На следующее утро, закусывая жареной крольчатиной, мы с Кетрикин снова сверились с картами. Хотя едва ли мы на самом деле нуждались в этом, так хорошо мы их знали. Королева показала слабеющую линию на потертом пергаменте. Нам придется вернуться к колонне в каменном круге, а потом пройти по дороге силы немного дальше, прямо к нашей последней цели. Не очень-то мне хочется снова идти по этой дороге, честно признался я. «Даже рядом с ней мне приходится очень тяжело. Но, боюсь, у нас нет другого выхода». Я тоже его не вижу. Кетрикин была слишком занята, чтобы сочувствовать мне. Я присмотрелся к ней внимательнее. Некогда блестящие светлые волосы были заплетены в короткую спутанную косу. Из-за постоянного пребывания на морозе лицо Кетрикен обветрилось, губы потрескались, в углах глаз появились лучики морщин не говоря уж о более глубоких горестных складках на лбу и переносице. Ее одежда износилась за время путешествия. В Тредфорде, королеву шести герцогств, какой она была сейчас, не взяли бы даже горничной. Внезапно мне захотелось прикоснуться к ней, но я не мог придумать, как это сделать, и просто сказал. «Мы дойдем туда и найдем Верити». Она подняла глаза, чтобы встретить мой взгляд. Ей хотелось чтобы вера была в ее взгляде и голосе, когда она сказала «Да, найдем». Я услышал в ее голосе только мужество. За время путешествия мы так много раз сворачивали нашу палатку, что теперь делали это, совершенно не задумываясь. Мы двигались как единое целое, почти как одно существо. Совсем как круг магов, подумал я. «Как стая!» — поправил меня ночной волк. Он подошел ко мне и толкнул меня головой под руку. Я остановился, почесал его уши и горло. Он закрыл глаза и прижал уши от удовольствия. «Если твоя самка прогонит меня, мне будет очень этого не хватать. Я не допущу этого. Ты знаешь, что она заставит тебя выбирать. Я отказываюсь даже думать об этом сейчас». «Ах!» Он упал на бок, потом перевернулся на спину, чтобы я мог почесать ему живот и обнажил зубы в волчьей улыбки. Ты живешь настоящим и отказываешься думать о том, что может произойти. Но я... я понял, что почти не могу думать о чем-нибудь, кроме того, что может произойти. Это было хорошее для меня время, брат. Жить в стае, охотиться в стае, делиться мясом. Но воющая сука прошлой ночью сказала правду. Стае нужны щенки. А твой щенок...» Я не мог думать о будущем сейчас. Только о том, что я должен сделать сегодня, чтобы выжить, и как мне добраться до дома. Фиц, с тобой все в порядке?» Это была Старлинг. Она подошла, взяла меня за локоть и слегка тряхнула. Я посмотрел на нее, очнувшись от размышлений. «Воющая сука!» Я постарался не улыбнуться. «Все в порядке?» Я был с ночным волком. «О!» Она посмотрела вниз на волка, и я увидел, как ей хочется понять, что же все-таки нас объединяет. Потом она отбросила это. «Ты готов идти?» «Все остальные готовы?» «Похоже, что так». Она пошла помочь Кетрикен нагрузить последнего джепа. Я огляделся в поисках шута и увидел, что он молча сидит на своей сумке. Рука его легко касалась одного из каменных драконов, На лице было отсутствующее выражение. Я тихо подошел к нему сзади. «Ты здоров?» — спросил я тихо. Он не подскочил, он даже не вздрогнул. Он только обернулся и посмотрел на меня своими светлыми глазами. Лицо его было потеряно тоскливым, без обычного оживления. «Фитц, с тобой бывало когда-нибудь так, что ты вспоминаешь что-то, но не знаешь, что это?» «Иногда», — сказал я. «Думаю, это случается со всеми». «Нет, это совсем другое», — тихо настаивал он. «Когда я стоял на том камне позавчера и внезапно увидел весь этот древний мир... С того времени, у меня постоянно какие-то странные полувоспоминания. Вроде него». Он бережно погладил голову дракона. «Я почти уверен, что был знаком с ним». Он умоляюще посмотрел на меня. «Что ты видел тогда?» Я слегка пожал плечами. «Это была рыночная площадь. Всюду лавки. Люди продавали и покупали. Базарный день». «Ты видел меня?» Спросил он очень тихо. «Не уверен. Внезапно я почувствовал какую-то неловкость, говоря об этом. На твоем месте был кто-то другой. Женщина. Она была чем-то похожа на тебя. У нее не было цвета, И она вела себя как шут, во всяком случае, так мне показалось. Ты потом сам говорил о ее короне, украшенной резными петушиными головами и хвостами. Я говорил, Фитц, я мало что помню из того, что сказал сразу после этого. Я помню только ощущение и то, как быстро оно исчезло. Какой-то миг я был связан со всем, был частью всего. Это было замечательно как волна любви или...» Он с трудом подыскивал слова. «Такова сила», — тихо сказал я. «То, что ты чувствовал, — это притяжение силы. Это то, чему все время должен сопротивляться владеющий ею, иначе оно засосет его». «Значит, это была сила», — задумчиво сказал он сам себе. «Когда ты вышел из нее, ты был в экстазе». Ты говорил о чем то драконе, и в этом было мало смысла. Дай-ка подумать. Дракон — некоего Риэлдера, и он якобы обещал покатать тебя. Мой сон прошлой ночью. Риэлдер — это было твое имя? Говоря это, он гладил голову статуи. В этот момент произошла очень странная вещь. Мой дар ощутил прилив жизни в камне, и ночной волк прижался к моим ногам. Шерсть у него на загривке встала дыбом. Волосы у меня на затылке тоже встали дыбом, и я отскочил, ожидая, что статуя внезапно оживет. Шут удивленно посмотрел на нас. «В чем дело?» «Нам кажется, эти статуи живые, и мне, и ночному волку. А когда ты произнес это имя, дракон почти шевельнулся». «Риолдер», — с интересом повторил Шут, — «я задержал дыхание» но ничего не почувствовал. Он посмотрел на меня и покачал головой. — Просто камень, Фитц. Холодный и прекрасный камень. — Ты слишком напряжен. Он подружески взял меня под руку, и мы пошли к заросшей тропе. Наших спутников, кроме Кетта, уже не было видно. Она стояла, опираясь на палку, и сердито смотрела на нас. Я невольно ускорил шаг. Когда мы добрались до нее, она ждала, она взяла меня за руку и царственно махнула шуту, чтобы он шел вперед. Мы отправились следом, но медленнее. Когда он отошел на порядочное расстояние, она сжала мою руку и потребовала. — Но... Несколько секунд я тупо смотрел на нее, потом... — Я еще не решил. Виновата, — признался я. — Это-то ясно! — сердито фыркнула Кеттл. Немного пожевала губами, нахмурилась, совсем было собралась заговорить а потом свирепо покачала головой. Руку мою она не отпустила. Большую часть этого дня, шагая рядом с ней, я размышлял над задачей. Нет ничего на свете более скучного, чем возвращение по собственным следам. Теперь мы уже не шли по заросшей древней дороге. Мы возвращались утоптанной джепами тропинкой через заболоченный лес вверх по холму. Со сменой времен года Дневной свет держался дольше, и Кетрикин вела нас дальше и дальше до наступления полной темноты. До площади из черного камня было рукой подать, но, думаю, ради меня Кетрикин решила еще одну ночь провести на древней дороге. У меня не было ни малейшего желания спать ближе к перекрестку, чем это было необходимо. — Поохотимся? — спросил ночной волк, как только шатер был установлен. — Я иду охотиться заявил я, обращаясь к остальным. Кетл недовольно посмотрел на меня. «Держись подальше от дороги силы». Шут удивил меня, поднявшись на ноги. «Я пойду с ними, если волк не возражает». «Всегда рад лишенному запаха». «Пожалуйста, присоединяйся, если хочешь. Но ты уверен, что у тебя хватит сил? Если я устану, то всегда смогу вернуться». Когда мы выходили из шатра, Кетрикин раскладывала свою карту, а Кетл стоял на часах. «Не задерживайтесь, а не то я отправлюсь искать вас», — предупредила она, когда я уходил. «И держись подальше от дороги силы», — повторила она. Где-то над деревьями светила луна. Ее свет лился серебряными ручьями сквозь молодую листву деревьев и освещал нам путь. Некоторое время... Мы шли вместе по высокому открытому лесу. Волчьи ощущения переполняли меня. Ночь была полна запахов, растущих трав и песен ночных лягушек и насекомых. Немного похолодало. Мы нашли звериную тропу и пошли по ней. Шут не отставал от нас и не говорил ни слова. Я набрал полную грудь воздуха и выдохнул. Потом почти невольно мысленно восхитился. — Хорошо. — Да, хорошо. — Хорошо. Мне будет этого не хватать. Ночному волку явно не давало покоя то, что сказал Старлинг прошлой ночью. — Давай не думать о завтра, которое может никогда не наступить. — Просто поохотимся, — предложил я. Так мы и сделали. Мы шутом держались тропы, а волк зигзагами бегал по лесу, чтобы выгнать на нас дичь. Мы шли лесом, почти бесшумно скользя сквозь ночь. Все наши чувства были напряжены. Я наткнулся на дикобраза, но мне не хотелось убивать его, не говоря уж о том, чтобы снимать его колючую шкуру. С огромным трудом я уговорил ночного волка поискать другую добычу. «Если не найдем ничего другого, мы всегда сможем вернуться сюда. Они не такие уж быстроногие», — заметил я. Он неохотно согласился, и мы снова двинулись вперед. На склоне холма, все еще нагретого дневным солнцем, Ночной волк заметил дрогнувшее ухо и сверкающий глаз. В два прыжка он настиг кролика. Его прыжок вспугнул еще одного, который поскакал к вершине холма. Я погнался было за ним, но шут крикнул, что он возвращается. Взбежав до середины склона, я уже знал, что упустил добычу. Я устал от долгого дня ходьбы, а кролик спасал свою жизнь. К тому времени, когда я добрался до вершины, Его уже нигде не было видно. Ночной ветер легко колебал вершины деревьев. С ним я поймал запах, одновременно чужой и странно знакомый. Я не мог определить его, но все связанное с ним было неприятным. Пока я стоял, принюхиваясь и пытаясь разобраться в нем, ко мне бесшумно прибежал ночной волк. — Затаись! — приказал он мне. Я не стал обдумывать это и просто подчинился пригнувшись к земле и оглядываясь в поисках опасности. «Нет! Затаись у себя в голове!» На этот раз я мгновенно понял, что он имеет в виду, и поднял стены силы. Его более чуткий нос быстро сопоставил слабый запах в воздухе с запахом одежды Барла в сёдельных сумках. Я сжался, стал таким крошечным, каким только мог себя сделать, и укрепил свою защиту, хотя было почти невозможно поверить, что Барл здесь. Страх прекрасно подстегивает память. Внезапно я понял то, что должен был понять сразу. Символы, вырезанные на путевых столбах, не просто обозначали, куда ведут расходящиеся дороги. Они указывали, куда может перенести человека данный путевой столб. Где бы ни находилась черная колонна, с ее помощью можно было перенестись к другой такой же колонне. От древнего города До любого обозначенного на столбе места было не больше одного шага. И все трое могли быть сейчас всего лишь в нескольких ярдах от меня. «Нет, здесь только один. И он даже не очень близко. Воспользуйся носом, раз голова у тебя не работает», и извительно успокоил меня ночной волк. «Убить его для тебя?» «Как бы, между прочим, спросил он». «Пожалуйста. Но береги себя». Ночной волк тихо пренебрежительно фыркнул. «Он гораздо толще той дикой свиньи, которую я убил. Он пыхтит и потеет от простой ходьбы по дороге. Лежи неподвижно, маленький брат, пока я не покончу с ним». Безшумный, как смерть, волк метнулся сквозь лес. «Целую вечность!» Я ждал какого-нибудь звука, рычания, крика чего угодно. Тишина. Я раздул ноздри, но не мог поймать никакого следа еле заметного запаха. Внезапно я почувствовал, что не могу больше лежать съежившись и ждать. Я вскочил на ноги и последовал за волком почти так же бесшумно, как он. Раньше, когда мы охотились вместе, я не обращал особого внимания на то, куда мы пришли, но теперь... Я почувствовал, что мы подошли к дороге силы ближе, чем я подозревал. Наш лагерь был не так уж далеко от нее. Как звук далекой музыки, я внезапно услышал силу преследователей. Я остановился и стоял неподвижно. Я приказал моему сознанию замереть и позволил их силе касаться меня, никак не отвечая на это. — Я уже близко! — баррел, задыхающийся от страха и возбуждения. Я чувствовал, что он ждет. «Я чувствую его. Он подходит ближе». Пауза. «Ой, мне не нравится это место. Оно мне совсем не нравится». «Будь спокоен. Понадобится только прикосновение. Коснись его, как я тебе показывал, и его стены рухнут». Это говорил Уилл. Мастер обращался к ученику. «А если у него есть нож...» Он не успеет им воспользоваться, верь мне. Никакие человеческие стены не смогут устоять перед этим прикосновением. Доверяй мне. Все, что тебе нужно сделать, это прикоснуться к нему. Я пройду через тебя и сделаю остальное. Почему я? Почему не ты или Кард? Ты бы хотел получить задание Карда? Кроме того, это ведь в твоей власти был бастат. И ты был так глуп, что решил посадить его в клетку? Заверши работу, которую должен был сделать давным-давно. Или хочешь снова испытать на себе гнев нашего короля?» Я почувствовал, что Барл дрожит. Я дрожал тоже, потому что ощущал его прикосновение. Прикосновение Регала. Эти мысли были мыслями Уилла, но как-то и где-то Регал тоже слышал их. Я подумал... Знает ли Барл так же, как и я, что убьет он бастарда или нет, Регал все равно будет наслаждаться причиняя ему боль. Воспоминание о пытке было таким приятным, что Регал уже не мог думать о Барле, не связывая его с подобным удовольствием. Я порадовался, что я не Барл. Вот, это бастард. Лови его. По всем законам в эту секунду я должен был умереть. Уил учуил меня. Учуял мою беспечную мысль, летящую в воздухе. Мимолетное сочувствие Барлу вот все, что для этого потребовалось. Он вцепился в мой след, как собака. Я нашел его! Минуту все звенело от напряжения. Сердце мое колотилось о ребра, и я прощупывал даром пространство со всех сторон. Никого крупнее мыши в окрестностях не было, и обнаружил быстро крадущегося ночного волка у подножия холма. Но Барл сказал что совсем близко подошел ко мне. Неужели они нашли способ защищаться от моего дара? От этой мысли у меня подогнулись колени. Я услышал, как где-то далеко внизу чье-то тело падает, ломая кусты, — закричал человек. Волк схватил его, — подумал я. — Нет, брат, не я. Я с трудом понял мысль волка. У меня закружилась голова от удара силы, но я не ощущал его источника. Мои чувства противоречили друг другу, как будто я падал в воду, но оказалось, что это песок. Не имея ясного представления о том, что я делаю, на неверных ногах я побежал вниз с холма. «Это не он!» — Уилл в страшной ярости и возбуждении. «Что это? Кто это?» Пауза. Он сосредоточился. «Это уродец шут. Волна ярости. Где бастард?» «Барл, идиот! Ты выдал нас!» Но это не я, а ночной волк бросился на Барла. Даже с вершины холма я слышал его рычание. В темном лесу, внизу, волк набросился на Барла, и вопль силы, который тот испустил при виде хищной пасти, приближающейся к его лицу, был таков, что потряс даже Уилла. В этот миг я поднял стены и помчался вперед, чтобы присоединиться к волку в физической атаке на Барла. Но меня ждало разочарование. Они оказались гораздо дальше, чем я надеялся. Я даже не увидел Барла, разве что только глазами волка. Каким бы толстым и неуклюжим ни считал его волк, Барл, спасая свою жизнь, показал себя великолепным бегуном. В первом прыжке волк схватил только край плаща, а Барл ловко увернулся. Со второй попытки мой зверь цапнул зубами ногу Барла, но тот, как ни в чем не бывало, продолжал удирать. Ночной волк увидел, как он подбежал к краю вымощенной черным камнем площадки и бросился к столбу, с мольбой протянув руку. Его ладонь ударила по блестящему камню, и Баррел внезапно исчез. Волк резко затормозил. Его лапы скользили по гладкому камню. Он отпрянул от столба, как будто Баррел прыгнул в костер. Он остановился на расстоянии ладони от него, рыча от ярости и первобытного страха. «Все это я знал», хотя был гораздо выше по склону, бежал и спотыкался в темноте. Внезапно на меня нахлынула волна силы. У нее не было никакого физического проявления, однако удар швырнул меня на землю. Она оглушила меня, лишила сил, оставив беспомощным и открытым любому, кто хотел бы завладеть мною. Я лежал еле дыша. Может быть, именно это спасло меня, потому что на миг эта волна... Будто вымыло из меня всю силу. Но я слышал остальных. Никаких осмысленных посланий, только благоговейный страх. Потом они заглохли вдали, как будто сама река силы унесла их. Я едва не кинулся искать их, пораженный тем, что почувствовал. По-видимому, они были растерзаны в клочья, разбиты на куски. Их затихающее изумление коснулось меня, и я закрыл глаза. Потом я услышал голос Кетл, неистово призывающий меня. «Ночной волк». «Я уже иду. Догоняй!» — мрачно откликнулся он. Так я и поступил. До палатки я добрался грязным и исцарапанным. Одна штанина разорвалась на колене. Кетл стояла снаружи и ждала меня. Горел костер. Увидев старую женщину, я немного успокоился. Я боялся, что на них напали. «Что случилось?» — спросил я, подбегая к ней. — Шут, — сказала она и добавила. — Мы услышали крик и выбежали из палатки. Потом зарычал волк. Мы пошли на звук и увидели шута. Она покачала головой. — Я не знаю, что с ним. Я начал проталкиваться мимо нее в палатку, но она схватила меня за руку с силой, которую я никак не ожидал от старой женщины. Кетл заставила меня посмотреть ей в глаза. — На тебя напали? — спросила она. — В некотором роде. Я вкратце рассказал ей, что с нами произошло. Ее глаза расширились, когда я упомянул о волне силы. Потом она кивнула сама себе, мрачно, как бы утвердившись в своих подозрениях. — Они искали тебя, а схватили его. Он не имеет ни малейшего представления о том, как защищаться. Насколько я понимаю, они все еще держат его. — Что? — Как? — Как? — спросил я, не понимая. — Там, на площади, пусть ненадолго, вы двое были соединены силой твоей и камня. Это оставляет что-то вроде тропы. Чем чаще двое соединяются таким образом, тем прочнее становится эта связь. Порой это напоминает то, как связаны маги в круге. Другие владеющие силой могут видеть такие связи, если ищут их. Это как черный ход — неохраняемый путь к сознанию, наделенного силой. Как бы то ни было, на этот раз они нашли шута вместо тебя. Выражение моего лица заставило ее отпустить мою руку. Я бросился в палатку. В жаровне горел слабый огонь. Кетрикин стояла на коленях около шута и что-то говорила ему низким серьезным голосом. Старлинг неподвижно сидел на своей постели, глядя на него, а волк Беспокойно сновал по палатке. Шерсть у него на загривке стояла дыбом. Я быстро подошел и опустился на колени около шута. При первом взгляде на него я отшатнулся. Я думал, что он будет лежать расслабленный без сознания, но шут был напряжен. Глаза его были открыты, зрачки двигались, как будто он следил за ходом какой-то страшной борьбы, невидимой для нас. Я коснулся его руки. Мышцы были напряжены, кожа холодная, как у трупа. «Шут!» — позвал я его. Он не ответил. «Шут!» — закричал я громче и склонился над ним. Я потряс его сперва мягко, потом сильнее. Никакого эффекта. «Прикоснись к нему и позови его силой!» — грубовато приказала Кетл. «Но будь осторожен. Если они все еще держат его, ты рискуешь быть схваченным». Стыдно признаться, но на мгновение я похолодел. Как не сильно я любил шута, еще сильнее был мой страх перед Уиллом. Спустя секунду и вечность я потянулся, чтобы приложить ладонь к его лбу. «Не бойся», — сказала Кеттл и добавила то, что чуть не парализовало меня. «Если они все еще держат его, они очень скоро используют связь между вами, чтобы схватить и тебя. Это только вопрос времени. И твоя единственная возможность — сразиться с ними через его разум». «Давай!» Она положила руку мне на плечо, и на одно безумное мгновение мне показалось, что на моем плече рука шлюда, тянущего энергию силы. Потом Кетл успокаивающе похлопал меня. Я закрыл глаза, ощутив под пальцами лоб шута, и опустил стены силы. Река силы текла полная, как во время разлива, и я упал в нее. Мгновение понадобилось мне чтобы сориентироваться. Ужас пронзил меня, когда я почувствовал Уилла и Барла на самом краю моего восприятия. Они почему-то были в страшном возбуждении. Я отшатнулся от них, как будто дотронулся до горячей плиты и сузил зону поиска. Шут. Шут. Только шут. Я искал и почти нашел его. Он проходил через что-то чрезвычайно странное. Он метался и убегал от меня как блестящий золотой карп в янтарном пруду, как мошки, танцующие перед глазами после прямого взгляда на Солнце. Ловить эти сверкающие создания было все равно, что пытаться схватить отражение Луны в неподвижной полуночной воде. Я узнал его силу и красоту в скратечной вспышке внутреннего взгляда. В одно мгновение я понял и восхитился тем, чем он был, а в следующее забыл об этом понимании. Потом с проницательностью, достойной игры Кетл, Я понял, что делать. Вместо того, чтобы пытаться схватить, я окружил его. Я не делал попыток вторгнуться в него или захватить, а просто окружил все, что видел, и держал это под своей защитой. Это напоминало мне о том времени, когда я только учился силе. Часто верите, подобным же образом защищал меня, помогая остаться единым в течение силы, угрожающим разнести меня по всему миру. Я удержал шута и он снова собрался в единое целое. Внезапно я ощутил прохладное прикосновение к запястью. «Перестань!» — взмолился шут тихо. «Пожалуйста!» — добавил он, и меня потрясло, что ему понадобилось это слово. Я прекратил свои поиски и открыл глаза. Я моргнул несколько раз и удивился, обнаружив, что весь дрожу и покрылся холодным потом. Шут не мог выглядеть бледнее, чем обычно, но в его лице была какая-то неуверенность, как будто он сомневался, очнулся он или нет. Я встретил его взгляд и почувствовал в нем вспышку понимания. Связь силы была тонкой, как нить, но она была. Если бы во время поисков мои ощущения не обострились так сильно, я, вероятно, совсем бы не почувствовал ее. — Мне это не понравилось, — сказал Шут тихо. «Прости», — мягко ответил я. «Я думал, что они держат тебя и стал тебя искать». Он слабо махнул рукой. «О, не ты. Я говорил о других». Он сглотнул, как будто его тошнило. «Они были внутри меня. В моих воспоминаниях они разбивали и пачкали, как гадкие избалованные дети. Они...» Его глаза стекленели. «Это был Барл? «Да». Это его имя, хотя он сейчас сам едва его помнит. Уилл Регал использовали его для своей надобности. Они проникли в меня через него, думая, что нашли тебя. Голос его затих. Или так мне показалось? Откуда я могу знать такие вещи? Это прозрение, дарованное силой. Твои враги не могут овладеть твоим сознанием, не показав значительную часть своего, — неохотно сообщила ему Кетл. Она сняла с жаровни маленький котелок с кипящей водой и сказала мне. «Дай твоей эльфийской коры!» Я немедленно потянулся к своей сумке, чтобы покопаться в ней, но не смог удержаться от того, чтобы спросить. «Мне кажется, вы говорили, что это вредно». «Вредно!» — отрезала она. «Для владеющих силой. А его она может защитить. Они попробуют сделать это еще раз, не сомневаюсь». «Если они смогут проникнуть в него хотя бы на мгновение, они попытаются найти тебя. Это старый фокус». «Я о таком никогда не слышал», — заметил я, протягивая ей мешочек с корой. Кеттл вытрясла немного в чашку и долила кипящей воды. Потом спокойно положила мешочек в свою сумку. Рассеянность тут явно была ни при чем, и я решил, что бесполезно просить ее вернуть его мне». «Откуда вы столько знаете о Силе?» — подчеркнуто вежливо спросил ее Шут. Он потихоньку приходил в себя. «Предположим, я слушала, что говорят другие, вместо того, чтобы все время задавать дурацкие вопросы», — огрызнулась она. «А теперь выпей это», — добавила она, закрывая тему силы. «Не будь я так встревожен, было бы смешно видеть, как Шуту заткнули рот». Он взял кружку, но смотрел на меня. А что произошло в конце? Они держали меня, и вдруг началось землетрясение, потоп, пожары, все вместе. Он сморщил лоб. А потом я исчез, рассеялся. Я не мог найти себя. Потом пришел ты. Может быть, кто-нибудь удосужится объяснить мне, что произошло? немного раздраженно спросила Кетрикин. Я почти ожидал, что ответит Кетл, но она молчала. Шут опустил свою кружку с чаем. «Это трудно объяснить, моя королева. Представьте себе, что два бандита ворвались в вашу спальню, вытащили вас из постели и начали трясти, все время называя чужим именем. Когда они обнаружили, что я не Фиц, то очень рассердились на меня. Потом произошло землетрясение, и я упал, пролетев несколько лестничных пролетов, разумеется, выражаясь метафорически. «Они отпустили тебя?» — восхищенно спросил я, и повернулся кетл. «Значит, они не так искусно владеют силой, как вы боялись?» Кетл нахмурилась. «А ты не так искусно владеешь силой, как я надеялась. Отпустили они его? Или удар силы заставил их его отпустить?» «А если так, то кто их ударил?» «Верите», — сказал я с неожиданной уверенностью, и все внезапно стало ясно, как день. Они на верите тоже напали, и он их победил. — О чем вы говорите? — спросила Кетрикен с истинно королевской требовательностью. — Кто напал на моего короля? И что Кетл знает о тех, которые напали на шута? — Ничего конкретного, моя леди, уверяю вас, — поспешно заявил я. — Ой, помолчи, — огрызнулась Кетл. Моя королева, у меня, если хотите, знания, как у школьника, который учился, но не может применить их на практике. С тех пор, как пророк и изменяющий на мгновение объединились на площадке, я боялась, что между ними возникнет связь, и наши враги смогут использовать эту связь против них. Но или Круг не заметил ее, или что-то отвлекло их. Может быть, волна силы, о которой говорит Фитц? «Волна силы? Ты думаешь, это был Верити?» Кетрикин часто задышала... Щеки ее порозовели. Я не знаю никого другого, обладающего подобной мощью. — Значит, он жив? Тихо пробормотала она. — Он жив. — Может быть, — кисло сказала Кеттл. — Такой удар силы сам по себе может убить человека. А может быть, это вообще не был Верити. Возможно, это была неудачная попытка Уилла и Регала добраться до Фитца. — Нет, я говорил вам. Их разбросало как солому, и я говорил тебе. Они могли перебить друг друга, пытаясь добраться до тебя. Я ожидал, что Кетрикен упрекнет ее, но королева и Старлинг во все глаза смотрели на Кетл, пораженные ее осведомленностью в науке силы. «Как мило с вашей стороны, что вы обо всем предупредили меня заранее», с едкой почтительностью заметил Шут. «Я не знал, — начал я возражать». Но Кетл перебила меня. Никакой пользы не было бы в этом предостережении. Только ты бы все время думал об этом. Сами посудите. Сколько понадобилось наших совместных усилий, чтобы удержать Фитца на дороге силы? Он никогда бы не пережил путешествие в этот город, если бы его сознание не было затуманено эльфийской корой. А члены круга свободно шли по дороге и пользовались путевыми столбами. Очевидно! Они гораздо лучше Фитса владеют силой. Что делать? Что делать? Никто не ответил на этот вопрос, который она задала сама себе. Внезапно она подняла глаза и сукуром посмотрела на нас шутом. Этого не может быть. Этого просто не может быть. Пророк и изменяющий, почти мальчики. Желторотые птенцы необученные силе, думающие только о прыжках, потасовках и любовных глупостях и они должны спасти мир!» Мы шутом переглянулись, и я увидел, как он набирает в грудь воздух, чтобы ответить ей. Но тут вдруг Старлинг щелкнула пальцами. «Из этого может получиться песня!» — воскликнула она, и лицо ее озарилось восторгом. «Не о могучих героях, мускулистых бойцах. Песня о двоих, чья сила только в их дружбе. Оба верны королю, и припев...» Желтороты, птенцы и так далее!» «Хватит!» — прикрикнула Кетл. «Не до песен сейчас! Неужели вы оба настолько глупы, что не видите, какой опасности подвергаетесь? И какой опасности из-за вашей уязвимости подвергаемся мы все!» Я смотрел, как она неохотно вытащила из своей сумки мою кору и снова поставила на огонь котелок. «Это единственное, что я могу придумать!» Извинилась она перед Кетрикин. «Что это?» Спросила королева. «Мы одурманим шута эльфийской корой. Это заглушит его для них и спрячет его мысли». «Но эльфийская кора так не действует?» Негодующе возразил я. «Не действует?» Кетл свирепо повернулась ко мне. «Тогда почему многие годы ее традиционно использовали именно для этого?» «Если дать кору...» «Достаточно юному королевскому бастарду она может выжечь из него все способности к силе. Так часто делали?» Я покачал головой. Я пользовался ею многие годы, чтобы легче было прийти в себя после работы силой. И верите тоже, и никогда. «Помилуй нас, Эда благая!» — воскликнула Кеттл. «Пожалуйста, скажи, что это неправда!» «Зачем мне говорить неправду?» «Эльфийская кора восстанавливает силы, хотя иногда и вызывает депрессию. Я часто носил чай из нее, верите, чтобы поддержать его во время работы силой?» Я запнулся. Страх на лице Кетл был слишком искренним. «Владеющие силой хорошо знают, как опасна эльфийская кора», — устало ответила она. Я слышал каждое слово, потому что никто в палатке не издавал ни звука. «Она притупляет силу». Так что человек не может работать ею сам, и никто не в состоянии связаться с ним. Говорят, что она уничтожает дар силы в молодых и препятствует его развитию во взрослых людях. В глазах ее была жалость, когда она взглянула на меня. — Ты, по-видимому, когда-то был очень силен в нем, раз до сих пор сохранил хотя бы видимость владения силой. — Не может быть! — слабо прошептал я. «Подумай», — уговаривала она меня, — «ты когда-нибудь чувствовал, что твоя сила пребывает после использования эльфийской коры?» «Что с моим лордом верите?» — внезапно спросила Кетрикен. Кетл неохотно пожала плечами и повернулась ко мне. «Когда он начал использовать эльфийскую кору?» Мне было трудно сосредоточиться на ее словах. Так много всего изменилось за последние несколько минут. Эльфийская кора всегда прочищала голову от пульсации, вызванной усиленной работой силой. Но я никогда не пытался работать силой сразу после употребления коры. Я знал, что верить Верите делал это, но не представлял себе, насколько успешно. Мои проблемы с силой. Могли ли они быть результатом действия коры? Как вспышка молнии пришло внезапное понимание, что Чейт совершала ошибку, заваривая чай из нее Верите и мне. Чейд совершил ошибку. Мне никогда не приходило в голову, что такое возможно. Чейд был моим учителем. Чейд читал, изучал и знал все древние летописи, но его никогда не учили силе. Фитцчивал. Оклик Кеттл привел меня в чувство. «Ну, насколько я знаю, Верите начал употреблять кору в первые годы войны, когда он был единственным владеющим силой кто мог встать между нами и красными кораблями. Я уверен, что до того он никогда не использовал силу так часто и не бывал в таком измождении». И Чейт начал давать ему кору, чтобы поддержать его в форме. Кетл несколько раз моргнула. «Без использования сила не развивается», пробормотала она себе под нос. «При использовании она растет» и человек инстинктивно учится разным способам ее употребления. Я вдруг понял, что согласно киваю в такт ее тихим словам. Ее старые глаза внезапно встретились с моими. Она заговорила прямо. Скорее всего, вы оба остановлены в росте эльфийской корой. Верите, как взрослый человек, возможно, оправился. Он мог заметить, что его сила возросла за то время, что он не пил этого настоя, как это понял сейчас ты. «Конечно, он сумел в одиночку пройти по дороге силы». Она вздохнула. «Но я подозреваю, что круг не пользовался корой, и их таланты превзошли ваши». «Так что теперь перед тобой выбор, Фиц Чивыл, и только ты можешь сделать его. Шуту терять нечего. Он не может работать силой, и, употребляя кору, он защитится от Круга Регала. Но ты...» «Я могу дать тебе эльфийской коры». И она сделает тебя глухим к силе. Им будет труднее достать тебя, но ты фактически не сможешь работать силой. Возможно, ты будешь в большей безопасности. Но это разрушит твой талант. Достаточное количество коры может убить его полностью. И никто, кроме тебя, не может выбрать, что важнее. Я смотрел вниз на свои руки. Потом поднял взгляд на Шута. Наши глаза снова встретились. И я осторожно потянулся к нему силой и не почувствовал ничего. Может быть, мой неверный талант снова изменил мне? Но я был почти уверен, что Кеттл права. Эльфийская кора, только что выпитая Шутом, закрыла его для меня. Кетл сняла с огня котелок, и Шут молча протянул ей свою кружку. Она высыпала в нее еще щепотку горькой коры и долила воды. Потом она выжидательно посмотрела на меня. Я оглядел лица моих друзей, но не нашел никакой подсказки. Я вытащил из груды посуды кружку. Я видел, как потемнело морщинистое лицо Кетл. Она поджала губы, но ничего не сказала. Она просто сунула руку в мешочек, стараясь взять кору с самого дна, где она превратилась в порошок. Я посмотрел на Кетл. Вы сказали что волна силы могла уничтожить их? Кетл медленно покачала головой. Не стоит на это рассчитывать. Я ни на что не мог рассчитывать. Ни на что определенное. Тогда я поставил кружку и пополз к своему одеялу. Внезапно я почувствовал себя ужасно усталым и испуганным. Я знал, что Уилл где-то здесь и ищет меня. «Можно попытаться спрятаться за туманом эльфийской коры, но это не обязательно спасет меня. Возможно, настой только ослабит мою и без того слабую защиту». Я понял, что спать этой ночью мне не придется. «Я по караулю, предложил я и встал. «Ему не следует оставаться одному», — проворчала Кетл. «Его волк будет караулить вместе с ним», — уверенно сказала Кетрикен. Он, как никто другой, может помочь Фитцу в борьбе с этим кругом предателей. Мне было интересно, откуда она это знает, но я не посмел спросить. Я просто взял плащ и вышел, чтобы сесть у огня и ждать, как приговоренный к смерти.